Рыжая Марта также чувствовала себя великолепно. Слыша из каюты пение подруги, она сама в перерывах между фразами присоединяла свой голос к доносившемуся игривому напеву. Успокоила ли Брике игра? Или Артур показался ей менее опасным собеседником? Но на этот раз она более связна и толкова, рассказала ему историю своей смерти и воскрешения. «Вот и все. Ну разве я виновата?» уже с улыбкой спросила она и спела коротенькую шансонетку «Виновата ли я?», повторенную на палубе Мартой. «Опишите мне третью голову, которая жила у профессора Керна», сказал Доуэль. «Тома?» «Нет, ту, который вас показал профессор Керн». «Впрочем, Артур Доуэль торопливо вынул из бокового кармана бумажник, порылся в нем, достал оттуда фотографическую карточку и показал ее брике. «Скажите, похож изображенный здесь мужчина, «На голову моего знакомого, которую вы видели у Керна». «Да, это совершенно он», — воскликнула Брике. Она даже бросила играть. «Удивительно. И с плечами. Голова с телом. Неужели ему уже успели пришить тело? Что с вами, мой дорогой?» участливо, и испуганно спросила она. доэль пошатнулся. Лицо его побледнело. Он с трудом, владея собой, сделал несколько шагов, тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Что с вами?» Еще раз спросила его Брике. Но он ничего не отвечал. Потом губы его прошептали. «Бедный отец!» Но Брике не расслышала этих слов. Артур Доуэль очень быстро овладел собой. Когда он поднял голову, его лицо было почти спокойно. «Простите, я, кажется, напугал вас», — сказал он. «У меня иногда бывают такие легкие припадки на сердечной почве. Вот уже и прошло». «Но кто этот человек? Он так похож на... ваш брат?» заинтересовалась Брике. «Кто бы он ни был, вы должны помочь нам разыскать эту голову. Вы поедете с нами. Мы устроим вас в таком укромном уголке, где вас никто не найдет. Когда вы можете ехать?» «Хоть сегодня?» ответила Брике. «А вы...» «Не отнимите у меня мое тело?» Доуэль сразу не понял. Потом улыбнулся и ответил. «Конечно, нет, если только вы будете слушать нас и помогать нам. Идемте на палубу». «Ну, как ваше плавание Весело спросил он, поднявшись на палубу. Затем посмотрел на горизонт с видом опытного моряка. и, озабоченно покачав головой, сказал «Море мне не нравится. Видите эту темноватую полосу у горизонта? Если мы вовремя не вернемся, то...» «О, скорее назад! Я не хочу утонуть!» Полушутя полусерьезно воскликнула Брике. Никакой бури не предвиделось. Просто Доуэль решил напугать своих сухопутных гостей для того, чтобы скорее вернуться на берег. Ларе условился с Брике встретиться на теннисной площадке после обеда, если не будет бури. Они расстались всего на несколько часов. «Послушайте, Ларе, мы неожиданно напали на след больших тайн», сказал Доуэль, когда они вернулись в отель.